Глава семнадцатая «А может, не надо было отпускать Кристиана?» Я сделала шаг вперёд, но будто утонула в каком-то болоте. Вокруг всё будто наплывало на меня. «Кристиан!» «Или Глюк Кристиана!» «Помогите, пожалуйста!» — позвала я. И тишина была мне ответом. Я нервно сглотнула, протянула руку вперёд. То ли мне опять показалось, то ли и вправду но я коснулась чего-то мягкого. Тьма отступала. Очертания постепенно начали проступать. Я зажмурилась. Вдруг опять что-то не то. И чего глаза закрыла Послышался серьёзный голос Кристиана. Я приоткрыла один глаз. Да, это всё ещё был он. В той же рубашке и штанах, в которых мы застали его в покоях с Миланой. Собственно, он в этой одежде мне и тут явился. «Ты точно не глюк?» — спросила осмелев. Посмотрела в его глаза. Такой же суровый взгляд, как обычно. «Я тебе что сказал?» «Не отпускать меня!» — начал бурчать он. Я обернулась. Позади уже ничего не было. Коридор стал таким, каким и должен был быть, ярко освещённым свечами. Всё на своих местах. «Я подумала, что меня глючит, а ты — плод моего воображения», — пояснила я. А потом кругом эта тьма. Руки до сих пор дрожали. Тебе повезло, что я починил быстрее. Когда наступает тьма, это значит, что проклятие начинает полностью поглощать жертву. Мою руку бережно взяли и сжали. «Ну, у вас тут тыловушки, ловушки!» — выдохнула я. «Так ведь кирпичный завод можно открыть». «Зачем?» — недоуменно спросил Кристиан. Он осторожно отпустил мою руку. А я как только почувствовала свободу, вновь вцепилась в него. Это выражение такое. Не отпускайте меня, а то я боюсь, пояснила я. «М -м, ладно. Кристиан вновь взял меня за руку. Стало спокойнее, только ноги стали будто приклеенные. Что такое? спросил Кристиан, когда сделал шаг. Я проклятье снял. А, нет, ничего. Я замотала головой. Просто очень страшно было. Неловкая пауза повисла между нами, потому что мою руку всё ещё держали. Мурашки начали бегать по телу, а тепло сконцентрировалось внизу живота. Только этого ещё не хватало. И вот так не надо делать. Большим пальцем Кристиан прошёлся по коже, вновь вызывая приятное покалывание. Мы посмотрели друг другу в глаза. Его суровый взгляд сменился на какой-то странный, непонятный. Мой взгляд приник к его губам. Прикосновения его пальцев сместились к моему запястью. Меня будто брали в плен. Глазами, руками. Жар растекался по телу. Приятный, покалывающий. И как я не поняла, что это он, а спутала с глюком. У меня же всегда жар рядом с ним возникал. Казалось, что мир покачнулся, а Кристиан слегка подался вперёд. Я не могла отвести от него взгляда. Вздрогнула когда его ладонь опустилась на мою щеку, Он мягко провёл по ней, будто что-то искал для самого себя. На миг мне показалось, что он меня сравнивал с бывшей женой, на которую я так похожа. И так хотелось поддаться ему навстречу, вновь ощутить себя в его объятиях. Даже не хотелось думать, что я похожа на его бывшую жену. Я не она. Сделала шаг назад, не выпуская Кристиана. Просто, если бы я его отпустила, то проклятие могло вернуться. А вот целоваться с ним хватит. Хотя хотелось. Кристиан уловил мой настрой, но руку не отпустил. «Мы уйдём отсюда?» Хриплым голосом выдавила я. «Да, сейчас», — кивнул мужчина. «Мы пошли по коридору, пока не остановились у одной двери. Кладовая. Хотя могли бы телепортнуться», — на миг подумала я. Вновь липкий страх пробежал по телу. Вдруг всё ненастоящее. Но жар, который протекал от Кристиана ко мне, настраивал на то, что всё реально. Яркие кристаллы осветили помещение. Кладовая не изменилась никак. Ну, кроме того, что на этот раз тут шторы были не задёрнуты. Я поняла, зачем мы сюда пришли, когда Кристиан подошёл к шкатулке. Сердце ёкнуло и немного сжалось. Я отпустила Кристиана, а потом опять взяла его за руку. Тьма за эти пару секунд не появилась, но мне так стало спокойней. Заколка блеснула в свете кристалла. Кристиан посмотрел на неё, как в последний раз. «Ты по ней скучаешь?» — спросила я его. «Прости, если это не тактично с моей стороны». «Иногда», — мягко ответил он. «Всё же она была матерью Миланы. Дочки её больше не хватает». Я погладила его по плечу. «Но всё в прошлом», — продолжил Кристиан. «Мне нужно заботиться о Милане». «Точно. Она самая важная в твоей жизни», — согласилась я с ним. «Да», — кратко ответил он и положил заколку на место. Шкатулка перекочевала на полку и вновь оказалась занавешана тканью. Вот и всё. Он хранит память о матери Миланы... Но он не делал из этого трагедию. Или мне только так казалось? Разноцветный туман закружился рядом с нами. Я ему искренне обрадовалась. Кошмар под названием «Не туда» закончился. Зато нас телепортировала в спальню Кристиана. Я недоуменно посмотрела на него. «Могли бы и выделенную комнату направить», — усмехнулась я. «Я бы не стала больше бродить по дому». «Ага». «А завтра утром опять придёт Милана», — получила скептический ответ от Кристиана. «Ах, да, точно. Малышка нас проверяла бы сто процентов. И я решила не спорить. Оставаться одной тем более не хотелось». «Вставай». На мою талию опустилась тяжёлая рука. Я похлопала ресницами. Сон постепенно отходил. За окном только поднимался рассвет. «Усталость меня охватила вчера настолько сильная, что я проспала до утра без задних ног». «Меня тоже можно отпустить», — продолжил Кристиан. Я покосилась на свою руку. И точно помнила, что вчера его отпускала. Но во сне я вцепилась в него, окипя явка в ногу. «Ой, прости», — сонно протянула я, отпуская его. «Неловко-то как?» «Ничего. Нам пора будить Милану и собираться на охоту». — пояснил Кристиан. Я кивнула. Насколько мне пояснили, охота займёт весь день. Но меня радовало, что я буду сидеть с другими спутниками или спутницами других драконов в специальной башне и наблюдать за охотой. Служанки уже приготовили наши вещи, даже еду, которую можно будет взять с собой. Зато с Миланой было веселее. Девочка так перенервничала вчера из-за предстоящего дня, что почти не спала ночью. «Нам пришлось с Кристианом будить её». Девочка нехотя поднялась, но потом вспомнила про охоту и тут же взбодрилась. Носилась по комнате, собирая свои игрушки, которые надо обязательно взять с собой. Только Кристиан успокоил её, сказав, что столько вещей на драконе не уместится. Милана тяжело выдохнула и согласилась с ним. На место охоты мы направлялись в карете. Милана уселась между нами, деловито показывая, Что именно здесь ей место? Поёрзала немного, пока не уснула подмерное покачивание кареты. Я улыбалась, глядя на неё. Девочка во сне склонилась в мою сторону, и мне пришлось её приобнять, чтобы было удобнее. А за окном открывалась настоящая зимняя сказка. Кругом столько снега. Безлистные деревья в белых шапочках раскинулись по краям дороги. Заснеженные горы, на склонах которых Лишь кое-где виднелась голая земля. В общем, красота неописуемая. Кристиан задумчиво смотрел в окно. Красиво он всё же. Так, опять я думала не о том. Мы тут играли в семью. Тем более я скоро перенесусь домой. И можно будет забыть об этом мире. Лучше думать о том, как хорошо провести время здесь. Подарить радость тому, кому она нужна. От подобной качки я и сама начала засыпать. Разбудило меня резкое торможение кареты. Не знаю, сколько времени мы проехали, но на улице уже стало довольно-таки светло. «Ура! Мы приехали!» Радостно отозвалась Милана. Я протёрла глаза. Да, так себе сон в последнее время. Остановились мы возле огромной башни посреди лиственного леса. Я недоуменно похлопала ресницами. «Лес, зелень». На на удивление, если посмотреть в другую сторону, то вновь можно было увидеть зимний пейзаж. Будто тут проходила невидимая граница, отделяющая одну погоду от другой. Красота и магия настоящая. «Вау!» — заворожённо выдохнула я. «Идём!» — позвал Кристиан, меня и Милану. Внутри башни мы встретили несколько людей. Мы поздоровались с ними и прошли дальше, к небольшой арке посреди. Она поблескивала красивым, переливчатым от чёрного к синему свечениям. Я вновь заворожённо уставилась на него, пока мы не вошли внутрь. И вновь меня будто подкинуло вверх-вниз. Голова закружилась. Мужские руки подхватили меня, вызвав жар по всему телу вновь. Портал. Как я могла забыть, что тут тоже будут телепортироваться везде? Вершина башни оказалась просторнее, чем могла показаться снаружи. Здесь находились мягкие диваны, расставленные у стен. Некоторые из них были заняты. «Макс!» — крикнула Милана и хотела рвануть к мальчику. Вот только Кристиан удержал её. «Милана!» — помахал Макс нам. «Здравствуйте, господин Драгстрейн. Госпожа, прикольный малый, вежливый такой». «Кристиан!» — отозвался светловолосый мужчина рядом с Максом. Рядом стояла светловолосая женщина, очень красивая. «Да они вообще оба так подходили друг другу». «Ваше Величество?» — поклонился Кристиан. «Ах, оставьте формальности!» — махнул рукой светловолосый. «Ваше Величество? Эм... Почему меня не предупредили?» «Я же совсем не знала правил местного этикета или кто у них тут в стране главный». «Как вам будет угодно?» — кивнул Кристиан. «Я же начала задумываться». «Это у нас Милана. Хотела породниться с королевской семьёй. А они сами-то не против?» «Так, а я чего об этом думала?» «Да просто за Милану волновалась». «Ну что, готов?» — продолжил король. «Конечно», — кивнул Кристиан. «А спутницу свою тоже возьмёшь с собой на охоту», — продолжил король. «Самое интересное, что я совершенно не помнила его на вечере в доме Кристиана. Нет, только дочь». «Наши гости, Диана, сегодня будет наблюдать», — мягко ответил Кристиан. «Ну и зря», — сказал король, — «пора тебе уже жениться». Я густо покраснела. «Да, король же не знает, что у меня тут таймер над башкой повис». «Все непременно», — согласился с ним Кристиан. «Очень он немногословный». «Да, нама, Дианем, вставила Милана. Король усмехнулся. Да, по сравнению с Кристианом, он был не таким суровым. Клара позвал король женщину, находившуюся рядом с ним. «Да, дорогой?» — отозвалась она, мягко улыбнувшись. «Можешь составить компанию подруги Кристиана?» — спросил король. «Конечно». Она мягко улыбнулась мне. «Приятная она женщина». «Меня зовут Клариса». «Диана», — представилась я. «Приятно познакомиться. Отойдём?» «Мужчины должны общаться о своем. «Макс, можешь поиграть с Миланой?» — отозвалась она. «Мы отошли с королевой в сторону». Довольная Милана вмиг схватила мальчика и утащила его куда-то в сторону. «Нам не удалось пообщаться тогда на вечере», — начала Клариса. «Да, это точно», — кивнула я. «Я наслышана, что вы пытались продать тогда проклятую вещь», — сказала она, — а я густо покраснела. Я бы у вас её купила, да мой муж меня утащил в кабинет. Ах, королевские дела такие непрекращающиеся. Она слегка хихикнула. Да, сама в шоке, как мне это удалось, усмехнулась я. И как вам с Кристианом? Он у нас очень пунктуальный, продолжила она. Да нормально. Я уклончиво ответила. Это здорово. «Жаль, что он вас не возьмёт как пару», — протянула Клариса задумчиво. «Но ничего, охота не один раз в году. Просто новогодняя, самая сильная и мощная».